Глава шестая. Среди чужих. Прибысел, приехал вскоре после полудня. К этому времени Сергей успел выгнать из головы организма осадок вчерашней попойки, поработать с оружием, обсудить с Биречем вопрос усиления ворот, дал пару советов, выгулил Мара, проведал Гомола, который все же повредил что-то во время приземления, теперь страдал. Но зла на Сергея не держал, только восхищение. Продегустировал, не увлекаясь, свежесваренное пиво, пообещал оплатить ремонт двух саней, которые местный столяр обещал завершить сегодня при наличии предоплаты и предоставлении двух помощников. В авансе Сергей отказал, а вот помощников, двух рукастых отроков из последнего набора, предоставил немедленно. Обычно такими делами занимался Милошь, или Простен, если они шли на корабле. Но Милыш временно вышел из строя после вчерашнего пира, а Простен остался в Белозере обихаживать копье Славы и два добытых в летнем походе Кнора. Прибысл прибыл удачно, сразу после обеда, и не просто так, а с новостью. Левота готов встретиться, однако не в самом Новгороде, а на нейтральной территории. Есть здесь неподалеку Азерцо, вот только он ли вот-то опасается недружественных действий со стороны Сергея, потому хочет, чтобы тот прибыл на встречу сам двое. Условие это обязательное. Мол, если варяжский вождь не задумал ничего плохого, то и ему опасаться не надо. От княжьего городка рукой подать, а разбойники близ нов города не водятся. Но если Вартислав все же боится... «Не верь ему!» — пылко заявил Прибысл. «Давай ты лучше в новом городе с ним встретишься. Там не мельтеши!» — оборвал его Сергей. «Место это знаешь?» Место Прибысл знал и был готов показать. То есть предлагал себя в спутнике, несмотря на то, что был уверен в подставе. Что ж, ему зачтется. «Ты передал, я услышал», — сказал Сергей. «Скажи, Левоте, мы будем вдвоем». Завтра по полудню. Прибысль покачал головой, но спорить больше не стал. Объяснил, как проехать к названному озерцу, выпил горячего сбитня и отправился в Новгород, пообещав, если Левота передумает, прислать вестника. Отправился впрочем не один. Сергей дал ему в сопровождающие пару свеев из старой гвардии, Ярпе и Тране. Оба уже неплохо общались по славянски. усвоили обычаи, а главное серьезно усиливали охрану прибысла, состоявшую из трех новгородцев, на которых и одного ярпе хватило бы слехвой. Закончив с прибыслом, Сергей пригласил своих старших: Дёруда, Милыша, Грейпа и Машега. Описал ситуацию. Нельзя тебе ехать, заявил Милыш. Вдвоем точно нельзя. Ловушка это. Меня возьми. Немедленно внес свое предложение Машег. Если что, я всех положу. Зима напомнил Сергей. Мороз. Машек слегка смутился. Самую малость. Ну да, на холоде лук себя по-другому ведет. Даже простой. А тут такая сложная конструкция, как у Хузарина. В первую очередь дальность снижается, поскольку в полную силу не натянешь. Ну и точность тоже. А главное заранее тетиву надевать не стоит. Порвется. Ну так наш же двое будет, дошелся Машек. Вдвоем? А что мешает нам тоже засаду сделать? предложил Грейп. Отправимся туда за светло, зароемся в снег. На снегу твоя нора все равно заметна будет, возразил Милыш. Грейп глянул на него с превосходством коренного северянина. Моя не будет и твоя тоже, если я тебя спрячу. И принялся со вкусом перечислять зимние способы маскировки. «У меня другой вопрос», — прервал свея Сергей. «Как они узнают, что нас будет только двое?» «Свой человек здесь, в городке», — предположил Милош. «Вряд ли», — качнул головой Сергей. «Здесь все же Варяжская крепость. Свои все. Но почему бы не проявить осторожность, если это ничего не стоит?» «Добро», — сказал он. «На всякий случай поставь у ворот пару человек. Присмотреть, кто из городка сразу после меня выйдет, И куда? Хотя это вряд ли. Я бы на месте этого левоты проще поступил. Спрятал еще с ночи пару лыжников в правильном месте, на возвышенности какой-нибудь, например, чтобы и дорогу было видно, и сигнал можно было подать издалека. Это тоже проверим, заявил Грейп. Сами с утра прогуляемся, поищем секрет. А найдете? Усомнился Милыш. Грейп только хмыкнул. Искать будешь не ты. Подал голос Дерут. «Это почему?» — возмутился Грейб. «Думаешь, я не найду каких-то там?» «Потому что ты, Гримисон, еще затемно на место встречи пойдешь», — перебил убийца. «И возьмешь с собой два десятка хускарлов. Его тоже возьмешь», — кивок на Машега. «И проследишь, чтобы этот южанин в снегу не замерз». Машег фыркнул, но Дерут его возмущение проигнорировал, повернулся к Сергею. «Ты ведь уже решил, Хевдинг?» Решил, подтвердил Сергей. С тобой пойду я. Тоном недопускающим возражений объявил убийца. Если будет засада, мы с тобой управимся. А нет, так они кивок нагрей посмажегом поддержит. А если засады не будет, никто тебя в трусости не упрекнет. Так, почти. Это не все. Сергей повернулся к Милушу. Ты, друже, возьмешь с собой десяток наших славен. И с утра с парой соней отправитесь в Новгород. Не спеша, как честные купцы. Встретится этот Левота или вообще кто-то подозрительный? Отправи шотроков проследить. В общем, сам разберешься. Будет что сообщить, один из шотроков пусть скачет сюда, чтобы перехватить нас до того, как мы на дорогу к озеру свернем. Уяснил? Вполне. Кивнул Милыш. Сделаю. Еще минут пятнадцать они согласовывали детали. Потом Хольды ушли, остался только Деруд. Не одобряешь? спросил его Сергей. Ты Хёвдинг уклонился от прямого ответа убийца. Но готов рискнуть вместе со мной? Ты Хёвдинг, повторил Деруд. И боги тебя любят. Какой же это риск? Просто юношеская глупость. А что по твоему не глупость? Сергей не обиделся. Прав, убийца. Он Сергей. Как раз из-за риска на эту встречу пойдет, потому что нравится. Не глупость, по тихому этого левоту придавить. Логично, нет человека, нет проблемы. Логично, но неинтересно. И проблема, кстати, тоже может остаться. Нет, что подозрение на него пойдет, Сергей не боялся. Его молодцы все сделают чисто. Однако, если за левотой кто-то стоит, хотелось бы заранее знать, кто. И еще хотелось бы узнать, чем он Сергей так разобидел кандидата в тысячки, если разобидел, конечно, ведь не исключено, что все будет по-честному, встретятся, поговорят, согласуют интересы и разойдутся. Вдруг Левоте хватило ума выяснить, кто такой Сергей, и не лезть на рожон голым брюхом. Молодой, наглый, глупый, проворчал Левота. Дерзкий же. Ухмыльнулся Поджар, но воины у него есть сильные. С собой наверняка лучшего возьмет. Что ж он щерится постоянно, подумывали Легота, которого раздражала улыбочка Поджара. Радуется, что все зубы на месте. А кто ему помешает взять десяток или два? спросил Легота подручного. Будет десяток, не будет в встрече, пожал плечами Поджар. Есть кому проследить. Да и зима сейчас. А там? Озера, простор, за саду не спрячешь, и нам тоже получается не спрятать. А наму не надо. Усмехнулся Поджар. Мои прятаться не станут. Как увидят, что этих двоих сразу и двинут. Справиться? Спросил Левота. Дюжины битых нурманских воев известовал да. Шутишь? А почему битых? Заинтересовался Левота. Потому что Конунг Норегов их собственного Конунга побил. Эти сумели уйти, и теперь у нас души губят. Понятно, что не просто так, а за плату немалую. Но того стоит, особенно когда надо все по тихому решить. А тебе ведь по тихому надо. Или хочет, чтобы перьяточье твоем участии узнал? Или в Белозере проведали? Нет уж, либо то даже поежился. С варягами бодаться только так и надо, когда их двое, а нас дюжина. Не нас, а наших нурманов. — поправил Паджар. — Таких, как мы, пожалуй, десятка три потребуется. Но хвала богам! За нас есть кому железом махать. — А что прибысл? — спросил Левота. — Не проболтается, что этот на нашу встречу ехал? — Обижаешь, боярин! Паджар ухмыльнулся еще шире. — Все продумано! — Хочешь сделать тяжком — кричи вор первым, да погромче! — У тебя главный соперник кто? — Родила! Вот и выйдет, что это Родилов постарался, прибил Белозерцев, чтобы с нами не договорились. Я Родилова приказчика подкупил, чтобы против него сказал. Они у сынка Родилова перстенек приметный схитит и на место убийства подкинут. Как думаешь, что люди подумают? Что люди подумают мне без разницы, буркнул Левота. Главное, что Перяточ подумает и варяги Белозерские. Деньги, Боярин, напомнил Поджар. Левотов вздохнул, откинул крышку сундука и вытащил две большие, туго набитые калиты. «Взвешивать будем?» «Ни к чему», — мотнул головой поджар. «Нурманы взвесят». Подхватил оба тянувших вместе на путь с четвертью мешка левой рукой, поклонился и вышел. «Ловок, ничего не скажешь. Ловок, полезен, привычен. С малых годов поджар при Левоте». рядышком будто пес верный и все равно неприятен может из-за того что скалится все время Санталивота старался улыбаться пореже еще в юности ему в одной из кулачных схваток два передних зуба вышибли дурной был любое ему было вот так по молодецки а теперь вот даже не откусить толком хорошее место одобрил Дерут тебе тоже нравится Хёвдинг Отменная, согласился Сергей. Открытая, светлая, снежок не глубокий и от тракта далеко. Никто не помешает разговору. Они стояли на льду замерзшего озера вдвоем, как и договаривались, а вот вторая сторона решила от соглашения немного отойти. Вместо двоих переговорчиков к месту встречи прибыла аждюжина. Причем Неливоты не даже его полномочного представителя. Среди них не было вообще ни одного новгородца в этой компании не наблюдалось. Сергей и субъедцы не удивились, поскольку всю, не сказать, чтобы честную компанию обнаружили загодя. Правда разведка работала издалека и определила лишь примерное вооружение и численность, а вот уровень бойцов нет. И это был минус, потому что уровень оказался изрядным. Полная дюжина нурманов. в полном боевом обвесе, уверенные и наглые и не без оснований. Сергей даже слегка напрягся, не ожидал, что увидит норвежскую элиту. Должно быть, не дёшево они обошлись кандидату в тысячские. Опасные черты. Сергей покосился на Деруда. Убийца невозмутим. Есть у них с Машегом и такое сходство. Один считает будущих покойников по количеству стрел. а другой вообще не считает лень. Нурманы пришли на лыжах, которые сняли и ваткнули в снег перед тем, как спуститься на лед, что тоже вполне отчетливо говорило о намерениях, поскольку переговоры вести и на лыжах не трудно, а вот рубиться лучше без. Возглавлял делегацию кудрявый Нурман, саженного роста и героических пропорций, до пешехода понятно не дотягивал. но Дюрруду не уступал во всяком случае размерами и вдобавок красавчик. Борода аккуратно подстрижена и расчесана, кудри блондинистые с под шлема на богатырские плечи не спадают. Глаза синие, ясные, не замутненные сомнениями или совестью. Настоящий викинг, мечта юных дев и их отцов, потому что драг металлами так и увешан. Впрочем. И обычного железа в избытке, причем качественного. Не представился, глянул синегока, улыбнулся добродушно, можно сказать дружески. Надо полагать, оценил вооружение и украшения противника и искренне порадовался будущей добыче. Хорошее место и день такой хороший, улыбнулся викингу Сергей. Солнечный. Ты кто воин? Назовись. «Хорошо, по-нашему говоришь», — похвалил Кудрявый. Предложение назваться он проигнорировал. «Мне сказали воздешние, а по речи — ют или фриз». Он подмигнул Сергею. Тратить время на объяснение, почему здесь онца товарищи, а не запланированный левота, Кудрявый красавчик не собирался. Если стая волков взяла в круг пару забредших на их территорию псов, то явно не с целью проводить до дома. Помолитесь, парни, своим гардарикским богам, и начнем веселье. Вы же не умрете без боя. Ну да, истинно норманское веселье, дюжиной против двоих. А ведь верно сказал, пробасил Дерут. Да, Хевдинг. Помолиться никогда не лишне, согласился Сергей. Однако я сюда не молиться пришел, а разговаривать. И не с тобой кудрявый, а сливотый. Но он, полагаю, струсил. И прислал тебя. И зря, потому что с тобой нам говорить не о чем, разве что о погоде. Хороший сегодня день, как считаешь? Хледвер Ярл переглянулся со своими. Те уже разошлись полукругом, приготовились. Одиннадцать человек с ним, и все очень серьезные мужи, опытные и идеально оснащенные для убийства. Неужели эти двое не понимают? Что сейчас будет, подумал он. Или рассчитывают договориться, ну или просто храбрецы. Ярл задумчиво оглядел стоящую в шагах в десяти парочку. Один совсем молодой, без усы, надо полагать, не больше шестнадцати зим встретил, но держится хорошо, уверенно так. Не удивительно, раз его второй хёвденгом назвал. Судя по лицу, молодой здесьний, однако на языке северян. Говорит чисто, как на родном. Полукровка? А вот второй, натуральный дан. С таким один на один сойтись рискнет не всякий. Хороший день, согласился Хлёдвер. Превосходный день, чтобы умереть. И разбогатеть, мысленно добавил он. Одного только золота на обоих, марок на десять, не меньше. И еще оружие. Неплохая прибавка к той сотне марок серебром. которую вручил им новгородец. Кошел с серебром с его долей, долей ярла, приятно оттягивал пояс. О да, сегодня хороший день, отличный. Верно сказал Вестфолдинг. Дерут надо полагать, а подзнал вышивки кудрявого. Сергей в таких тонкостях не разбирался. Нарега отданно отличал, но не более. Да и зачем? Норманы, норманы есть, своих уважаем. Чужих мертвые и друг от друга мало отличаются. Норманское свора заггигыкала, то ли похвала понравилась, то ли тон убийцы. Норманам вообще нравятся храбрецы. Кудрявый осклабился. Сложись все иначе, и встретить я вас у своего дома, я бы, пожалуй, выпил с вами пива, сказал он, но здесь не там. Тень, пробежавшая по лицу кудрявого, была мимолетной. Но Сергей заметил, и картинка сложилась. Может скажешь, что ты не поделил с Харальдом Харфагри Нарек? Звонким высоким голосом бросил Сергей. Харальд прекрасноволосый, он же Харальд Харфагри, сменивший свое прозвище Косматый после того, как стал конунгом, пострикся и вымыл голову. Напряжение нарастало, адреналин бурлил от ощущения смертельной опасности. И Сергею это дико нравилось. Именно в такие мгновения чувствую, что живешь по-настоящему. Что я не поделился с Косматом, уверен, что сейчас ты хочешь узнать именно это. Кудрявый чуть прищурился. Снег на солнце так осиял, ослепительная белизна на сотне шагов вокруг. Даже деревья на неблизком берегу облеплены снегом. Безветрие, тишина, сугробы. тронутую и корочкой Наста. Лучше сейчас. Сергей качнул головой и влево вправо, потёр рукавичкой подбородок. Потом уже не получится. Тот ты прав, согласился кудрявый. Не получится. Значит, не станете молиться. А вы? Задал встречный вопрос Сергей. Взрыв веселья. Ты мне нравишься, юный воряк, сообщил кудрявый. И за твою храбрость я подарю тебе ещё немного времени. Насладись последними мгновениями этого мира и вспоминай его там, в чертогах славы. Очень поэтично. Норманы такое любят и чувствовать красоту они умеют, особенно в такие минуты, когда грань между мирами тонка, как лезвие твоего клинка или чужого. Он думает, что умирать будем мы, сказал Сергей, обращаясь к Деруду. Убийца покачал головой. «Вестфолдинг», — сказал он, — «они не отличаются особым умом». «И очень самонадеянны», — заметил Сергей. «Помнишь танкбранда Хевдинга, которого я убил на отмеле этим летом? Он ведь тоже Норегом был. Истренолага, кажется. И тоже думал, что могуч, как сам Тор». Нурманы слушали с интересом, не перебивали. Ради хорошей истории об убийстве можно и подождать немного с новым убийством. Да, и ты прикончил его быстрее, чем я до считал бы до десяти, согласился Дерут. Но я все же думаю, что тебе повезло. И ты снова прав, в свою очередь, согласился Сергей. Удача – это мое второе имя. Но, думаю, достаточно, сказал кудрявый, опуская ладонь на рукоять меча. История закончилась, подробностей больше не будет. Значит, пора поговорить железу. Ты еще можешь уйти на рек. Сергей улыбнулся. Вы все еще можете уйти. Они не уйдут, пробасил Дерут. Я же сказал, Вестфолдинги туповаты, а эти особенно. Иначе не бегали бы от своего Харольда. А договорились. И опять ты прав, убийца, кивнул Сергей. Успеть понять, что ты не самый большой медведь в лесу, и вовремя унести ноги способен не всякий. Слушая их спокойную беседу. Хледвер все же усомнился, ненадолго, на миг, но заподозрил недоброе и метнул взгляд в сторону берега. Вдруг там засада! Но он не увидел ничего, кроме снега, и ни одна ветка не дрогнула. Да хоть бы там и целый хирт прятался. Пока они добегут оттуда сюда с этой парочкой храбрецов, все будет кончено. Они могли бы, но не уйдут, повторил Дерут. Не торопливо стянул рукавицы. И бросил их в снег. Оп, пеньки! Самоуверенность снарекских рож слетела в миг, а кудрявый так вообще зубками скрипнул, увидев дерудовы татушки. Хледвер жал зубы, проглотив ругательство. То, что один из парочки оказался убийцей Берсерков, объясняло многое. Но их все еще было двенадцать против двоих, так что ничего не изменилось. Просто задача немного усложнилась, вот и все. Теперь главное не просто убить этих двоих, но убить так, чтобы самим никого не потерять. Нарек сделал шаг назад, одновременно перебрасывая щит в боевое положение, и это же действие быстро повторила вся дюжина. Они столько лет стояли в одном строю, что давно превратились в единое целое. От полутора сотен новохирда их осталось всего двенадцать, но они выжили, потому что были лучшими, и убивать. Безумных воинов Одина им тоже приходилось, пока они в строю, ни берсерку, ни тому, кто их убивает, строй не сокрушить. Сергей тоже оценил противника, то, как они стоят, как держат щиты, и пришел к тому же выводу: такую стену щитов не разбить даже Дюроду. Дюроду не разбить. Вот только татушки-убийцы были не единственным сюрпризом. Сергей успел увидеть промельк стрелы раньше, чем она вошла в шею Норега, стоявшего левофланговым. Вторая прошила бедро его соседа. Недурной выстрел даже для Мошега. Учитывая зимнее время, дистанция в двести шагов – это очень прилично. Как и следовало ожидать, Нурманы среагировали мгновенно. Большая их часть единым движением перестроилась, разворачиваясь в сторону берега, а оставшиеся Также мгновенно и слитно атаковали Дюруда, справедливо посчитав его более опасным, чем Сергея. Сразу три копья и все в цель, причем в динамике. Нарегер рванули вперед, за секунду вдвое сократив дистанцию между собой и варягами. Будь убийца чуть менее расторопен, тут бы ему и конец. Но ключевые слова чуть менее. От двух копий Дюруду вернулся. Третий ухитрился поймать и отправить обратно, причем тоже в того, кого он считал наиболее опасным, в кудрявого. Тот умело принял копье на щит, но удар был так силен, что Вестфолдинга вместе со щитом развернуло на девяноста градусов, из-за чего он не только сам разорвал строй, но и толкнул соседа, извлекавшего из нужен меч. Сергей рванулся вперед навстречу Нарегам, уйдя на третьем шаге вниз в одном из выпадов. в которых его натаскивал из сбор, но сделал это творчески, не с длинным уколом, а хлестом, достав запястье, только-только вытащившего меч Нурмана и укоротив тому правую руку. И на том же движении подсек саблей сразу обе ноги Кудляевого. Зимние штаны против синтского булата не играют. Лишившийся десницы Нурман попытался ударить Сергея щитом. И лишился уже головы, которую снес Дюрут, ворвавшийся в рыхлый строй нарягов, как медведь в собачью свору. А с берега, сбросив белые маск, халаты, уже торопились Сергеевы дружинники. И еще одна группа на лыжах бежала в обход, перехватить Вестфолдингов, если те попытаются сбежать. И стрелы продолжали лететь. Оружие на снег и будете жить, закричал Сергей. Не сработало. Викинги не боятся смерти, тем более в бою. Но как пожелают. Строй распался, и сплотить его было некому. Кудрявый вождь бился на снегу, безуспешно пытаясь подняться. Кричали раненые, мертвые молчали, как им и мы положено, но их вид тоже не способствовал поднятию боевого духа. Кто-то не выдержал, первым отбросил копье и упал на колени, и еще один. Когда Грейп и остальные подбежали к месту переговоров, драться было уже низким. Четверо уцелевших стояли на коленях с поднятыми руками, а те, кому повезло меньше, истекали кровью на снегу, или уже истекли. Жаль, хорошие были бойцы, Сергею пригодились бы.